Глава 46 Добрый день, ваше сиятельство, улыбнулся мне со своего места Арестан. Он был одет в темно-коричневый костюм и выглядел в нем элегантно и представительно настоящий аристократ с десятками поколений благородных предков за спиной. Не чита мне, только недавно узнавший о своих корнях и еще не успевший приобрести лоск и горделивую осанку. Виделись уже. Так и крутилось на языке. «Не далее, как час назад, на паре по амулетам. И вы уж точно знали об этом сборище. Могли бы и предупредить, что меня ожидает подобное испытание. Но я, конечно же, произнесла иное». «Добрый день, Тар-преподаватель». «Никаких преподавателей», – покачал головой отец. «Милая, вы с аристаном не в академии». «Ах, значит, с Арестаном вот так вот просто. То есть всё?» Его приняли в семью, раз называют по имени. Ну да, конечно. Разгадания и ясновидение предсказали нас друг другу, то моего мнения можно и не спрашивать. Логично, конечно. Как скажешь, папа? Откликнулась я, решив в пику ему вообще никак не обращаться к Аристану. И в топку вежливость. Родители Аристана, высокие, чуть полноватые существа, подстать друг другу, смотрели на меня дружелюбно. Эх, молодость, прочитала я в их взглядах. Когда ж ещё развлекаться, как не в это время? Полагаю, родственники Аристана были бесконечно счастливы, узнав о возможности породниться с императорской семьей. Конечно, такая честь. И раз уж гадалка нагадала, то точно свадьбу играть. Да и невеста у сыночка подходящая, скромная адептка магической академии. В общем, все шло так, как надо. Найра Виктория, обратилась ко мне мать Аристана, голубоглазая Шатенко. «Имени ее я не знала, да и пока не особенно стремилась узнать. Она сидела в своем кресле с прямой спиной. Ее платье, темно-зеленое, с небольшим декольте и рукавами в три четверти, идеально сидела на фигуре. Сразу было видно руку придворного портного. «Ваши родители сообщили, что вы прибыли к нам из другого мира. Вам нравится здесь?» «Даже если нет», – грустно подумала я, – «это ничего не изменит. Меня никто не отпустит обратно на землю». «Я нигде не была, кроме Академии», – развела я руками. «Поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Все, что я видела, это учебные стены». «Что ж, надеюсь, после вашей свадьбы Аристан наверстает это упущение», – улыбнулась моя будущая свекровь. Я промолчала. Похоже, здесь бессмысленно было напоминать, что я вообще-то учусь. У меня на носу и экзамены, и зачеты, мне не до романтики и тем более не до брака. В общем, за столом я практически все время молчала или отделывалась односложными ответами. Завтра мы должны были пробовать варить новое зелье. Потом боевка, гадание, медицина, магические животные. Мыслями я была вся в учебе. А сватовство? Ну и пусть сватают, раз им больше делать нечего. Как только обед закончился, я извинилась, отговорилась учебой и попросила перенести меня обратно в академию. Отец недовольно нахмурился, но портал все же открыл. И через несколько минут я уже открывала дверь нашей слярой комнаты. Привет, прогульщицам, встретил меня довольный возглас. Ну и как там, во дворце? Ты ж там была? Все цветут и пахнут, буркнула я, плюхаясь на свою кровать. У меня было знакомство с родней Арестана. То еще счастье, скажу я тебе. Судя по их поведению, они меня уже завтра колтарю повели бы. А ты, конечно, отбрыкивалась. Да кто мне дал бы? Мои родители его, он сам окружили, блин. Ладно, это все чушь полная. Что там с зелье вареньем? Задание-то она на завтра дала? «Угу», – хмыкнула Ляра. Туманное зелье тебе понравится. Я нахмурилась. Судя по твоей ухмылке, ничего хорошего там нет и быть не может. И где оно? Мне протянули листок, который надо было выучить к завтрашней паре. Я прочитала, впечатлилась. Ингредиенты: 500 мл прозрачной жидкости. Может быть вода, святой источник или эликсир. Три лепестка фиалки, одна щепотка сушеной мяты, две капли эфирного масла розы, один светящийся осколок амулета солнце, легкая нежность в сердце, терпение и миролюбие. Инструкции. Первое. Возьмите стеклянный сосуд емкостью не менее 1 литра и заранее приготовьте его, промыв горячей водой. Второе. Наполните сосуд прозрачной жидкостью на 2 трети его объема. Если вы выбрали воду, предварительно ее можно зарядить положительной энергией, прочитав свои любимые позитивные молитвы или мантры. Третье. Очищенными руками аккуратно положите влагу на три лепестка фиалки. Представьте, как их волшебные свойства проникают в жидкость, создавая особенный эффект. Четвертое. Опустите щепотку сушеной мяты в стеклянный сосуд, внимательно следя за своим намерением сотворить зелье. Мята обладает способностью оживить и освежить сознание, придавая зелью аромат и вкус. Пятое. Предоставьте две капли эфирного масла розы для достижения гармонии и эмоционального равновесия внутри зелья. Если возможно, выберите натуральное масло розы с сильным ароматом, чтобы его душевные качества могли полностью раскрыться. Шестое. Осторожно поместите светящийся осколок солнца внутрь жидкости. Это придаст зелью светящийся эффект, символизирующий проникновение света во тьму и раскрывающий его внутренние возможности. Седьмое. Не забудьте добавить легкую нежность в сердце, представив, как ваша любовь и забота проникают в жидкость, дарят туманному зелью тепло и энергию. Восьмое. Наконец, помните о терпении и миролюбии. Представьте, как эти качества замешиваются с другими ингредиентами, создавая гармонию и стабильность. Далее установите стеклянный сосуд в особое место, где его можно оставить на несколько минут, чтобы ингредиенты могли полностью слиться. Наблюдайте, как зелье приобретает туманный оттенок и магическую ауру. Будьте осторожны при переливании зелья, избегая потери его волшебных свойств. Туманное зелье готовы к употреблению. Рекомендуется принимать его перед важными решениями или в моменты, когда нужно уйти от суеты и сосредоточиться на своих мыслях и чувствах. «Почему оно туманное, если его принимают перед важными решениями?» – спросила я, впечатлившись написанным. «Потому что рассеивает туман в мозгах», – хмыкнула Лиара. «Я знала, что тебе понравится». «О да, я в полном восторге».